Сцена пятнадцатая. Собрание во временном пристанище Данте проходило совсем не так весело, как предыдущие, и еда оставалась почти нетронутой. Когда Коломбо представила Лео двум оставшимся в живых Амиго, те поднялись с дивана и почтительно пожали руку старшему позванию. Лео, который, в отличие от остальных, казалось, чувствовал себя совершенно непринужденно, сварил себе эспрессо, воспользовавшись кофемашиной, перенесенной по распоряжению Данта из его старого номера. Данте, не находивший себе места от раздражения, показал на него Коломбе. «Что он здесь делает?» «Он может помочь», — ответила она. «Он из отдела по борьбе с терроризмом», — пояснил Альберти. «Работает с целевой группой». «Простите, что я вас в третьем лице, комиссар». «В настоящий момент я в отпуске», — заметил Лео, попивая эспрессо. «Черт возьми. Отличный кофе. Не пытайтесь меня задобрить, сказал Данте. Ему не понравилось, какими взглядами обменивались Лео с Коломбой, когда думали, что их никто не видит. Я бы предпочел, чтобы ты проконсультировался со мной, прежде чем приглашать в команду нового члена. Не время припираться, Данте, сказала Коломба. Гильтине только что убила нашего коллегу. Вы уверены, что это была Гильтине, госпожа Касселли?» — спросил Альберти. Когда Коломба рассказала о Скорпионе, двое омега позеленели, а Данте едва сдержал тошноту. Гельтине оставила мне недвусмысленное послание. Она понимала, что у тебя есть шанс выжить, сглотнув неприятный комок в горле, сказал Данте. И хотела дать тебе понять, кому ты наступаешь на мозоли. Невозможно заставить меня остановиться. «Но почему сейчас?» — спросил Испозита. «Из-за того, что мы узнали в Германии». Коломбо и Данте рассказали о встрече с Максимом, придерживаясь версии, что после разговора тот ушел от них целым и невредимым и, насколько могли, ответили на вопросы. На лице Эспозита застыло недоверчивое выражение, Альберти казался напуганным, а Лео сохранял философское спокойствие, возможно, потому что часть истории Коломбо уже рассказал ему по снапчату. Он был первым, с кем она связалась, когда смогла снова воспользоваться мобильником не считая матери, которая продолжала дожидаться их совместного обеда. «Гильтене чувствует, что мы дышим ей в спину», — наконец сказал Альберти. «А значит, она еще в Италии», — сказал Данте. Все повернулись к нему. «Ты уверен? Иначе с чего бы она за нас взялась? Будь она на другом конце света, ей было бы не до нас». Оттеснив Лео от стойки, Данте включил топ-бревер и, в свою очередь, сварил себе эспрессо. «То есть вы считаете, что после теракта в поезде она осталась здесь?» — сказал Лео. Ее время на исходе. Она начала ликвидировать людей, связанных с коробкой, после того, как Максим попытался ее убить, и между убийствами проходило по нескольку месяцев. Что ей стоило исчезнуть и, выждав годик, снова взяться за дело. «Сколько убийств вы можете с уверенностью отнести на ее счет?» — спросил Лео. «С уверенностью?» Данте пожал плечами. «Все зависит от того, кого вы спросите, меня или Коломбу. Я могу с достаточным основанием назвать по меньшей мере три массовых убийства в Греции, Швеции и во Франции. Последний перед поездом случай произошел в Греции. Перерыв очень большой». «Она была занята подготовкой», — сказал Альберти. «Да, но я не понимаю, почему из всех нас... Она остановила свой выбор именно на Гварнере. «Чем он занимался перед смертью?» — спросила Коломба. «Госпожа Кассели, вы просили нас проверить, не связаны ли жертвы теракта в поезде с Россией, и мы кое-что нашли. Сначала это показалось нам пустяком, но после всего, что вы рассказали, — сказал Альберти, — дети Чернобыля». Коломба вздрогнула. «Что еще за дети?» По словам Альберти... После взрыва на атомной электростанции по всему миру появились сотни организаций, вывозивших детей в оздоровительные поездки в страны, которые не подверглись воздействию радиации. В одной только Италии по сей день существует около 50 подобных фондов. «Моя сестра тоже брала такого ребенка», — сказал Эспозита. «Он провел в ее доме месяц, а потом вернулся на родину». «Через Италию прошло около 60 тысяч детей», — добавил Альберти. «И когда поездки закончились?» — спросила Коломба, «Ведь дети давно выросли. Зато родились новые, и благотворительные фонды продолжают им помогать. По-моему, это прекрасно». «Конечно», — сразу сказал Данте, который при всякой возможности жертвовал деньги десятку организаций от «Врачей без границ» до «Спасем детей». «Но где, как ни в кофейне, спрятать кофейное зернышко?» «Не перевирай слова Петра Брауна», — попыталась сострить Коломба. Несмотря на трагические обстоятельства, присутствие Лео ее смущало. Она боялась показаться ему занудой. Я доработал его метафору. Каким образом мертвецы в поезде связаны с детьми Чернобыля? Среди них был врач. Возможно, он работал на коробку, предположила Коломба. Однако Эспозито сказал «Паула Ветри, звездная пиарщица», «Вот уж чье имя я не ожидал услышать», — сказал Данте. Она отвечала за отношения с общественностью в Care of the World. «По-нашему что-то типа «позаботься о мире», — продолжал Эспозита. Этот Европейский благотворительный фонд занялся Чернобылем одним из первых и организовал поездки не меньше, чем для тысячи белорусских детей. «Куда еще их отправляли помимо Италии?» — спросил Данте. «Главным образом в Грецию», — сказал Эспозита. После крушения греческой яхты Гельтине пропала из виду на полтора года. Возможно, она тогда что-то узнала, сказал Данте. Например, кто стоял за людьми, которые думали, будто она мертва, предположила Коломба. Сначала она расправилась с надзирателями, а после Максима перешла к начальству, сказал Данте. Нам нужен полный список утонувших, решила Коломба. Есть идеи? Лео поднял руку. Интерпол. «Ты там кого-то знаешь?» «Учитывая, сколько операций мне приходится координировать, я знаю там кучу народу». «И кому-то из них можно доверять?» — серьезно спросил Данте. «Кое-что найдется», он — улыбнулся Лео. Он сделал пару звонков, и через двадцать минут им удалось узнать, что жена владельца яхты была украинкой и находилась в числе учредителей греческого отделения «Коу». Новость повисла в воздухе огромной, почти осязаемой тучей. Наконец тишину нарушил неуверенный голос Данте. Неужели мы и правда их нашли? Вспомнив необычно прохладную сентябрьскую ночь на вокзале Термини, Коломбо подумал о том, какой долгий путь они проделали. Как изменилась с тех пор она сама, сколько поняла. Прошло всего несколько недель но казалось, будто события на станции происходили в другой жизни. Возможно, так и было. Да, мы их нашли. И теперь должны помешать Гильтине их уничтожить».